Системы жизнеобеспечения НАСА так и не рассказала конкретно, где находится выпускное отверстие у астронавтов. Но если бы я был в команде дизайнеров, я бы последовал примеру матушки природы и расположил его в центре верхней части рюкзака. Этот рюкзак называется ПСЖО. Портативная система жизнеобеспечения. PLSS Portable Life Support System. Готовые к использованию ПСЖО весят 38 кг на Земле и чуть больше 6 кг на Луне. Имеет 66 см в длину, 46 см в ширину и 25 см в толщину. Общий объем рюкзака таким образом составляет 0,66 на 0,46 на 0,25, равно 0,76 кубических метра. Нас утверждало, что ПСЖО представляло астронавту полное жизнеобеспечение на несколько часов. Там находились баллон с кислородом, углекислотный нейтрализатор, аппарат для отвода влаги, емкость с водой для охлаждения, Еще одна емкость с отработанной водой для выброса, теплообменник, система датчиков для контроля жизненных функций организма, мощная рация для передачи сигнала на Землю, 4 литра воды. И до всего батареи достаточной емкости для питания всего оборудования в этом рюкзачке. Давайте еще раз проанализируем. Лэм отправили на Луну и оснастили его кондиционером, достаточным для охлаждения лишь электронного оборудования, но при этом каждый скафандр имел свое собственное охлаждение. Неужели скафандры летали на какую-то другую Луну? Нас утверждает, что астронавты носили комбинезоны, в которые были вшиты тонкие пластиковые трубки с водой, соединенные с водяным бачком. Применялась более эффективная система охлаждения, использующая охлаждаемое водой белье, в которое были вшиты тонкие пластиковые трубки. Горячий воздух в скафандрах, создаваемый метаболическими процессами организма астронавта, по-видимому, отводился с помощью этой системы в теплообменник ПСЖО. Когда скафандр начинал накапливать излишнее тепло... Астронавт нажимал кнопочку, приводя в действие механизм выброса отработанной воды из выпускного отверстия теплообменника. Вода извергалась из скафандра, превращалась в лед и распылялась в пространстве. Единственное достоинство пластика – его гибкость. Во всем остальном, пластик – это худший выбор для системы охлаждения, поскольку он является хорошим теплоизолятором. Система могла бы работать только при достаточном количестве воды в ПСЖО. Видимо, она функционировала идеально, поскольку по окончании каждой миссии Аполлона наши киногерои возвращались на Землю целыми и невредимыми. Чтобы проверить честность НАСА, давайте посчитаем, какое количество воды требуется, чтобы выполнить поставленную задачу. Площадь поверхности астронавта составляет приблизительно 0,75 квадратных метра. Используя коэффициент излучения 0,2, мы находим поглощаемое солнечное излучение. 1353 ватта на квадратный метр умножить на 0,2 Умножить на 0,75 квадратных метра, равно 203 ватта. Авторы публикации первой на Луне утверждают, ПСЖО был сконструирован так, чтобы отводить метаболическое тепло, выделяемое астронавтом, в ритме 1600 британских тепловых единиц, БТЕ, в час. Поскольку одно БТЕ в час округленно равняется 0,293 ватта, мы получаем 469 ватт. Это надо приплюсовать к тепловому излучению Солнца. 203 плюс 469 равно 672 ватта. Теперь необходимо вычислить тепло, излучаемое теневой стороной скафандра. Но сначала нам придется сделать определенные допущения относительно температуры воздуха и скафандра. Чем выше температура, тем легче охладителю работать. Предположим, что температура скафандров была плюс 38 градусов Цельсия, то есть плюс 311 градусов Кельвина. Теперь мы можем применить формулу Стефана Больцмана. Для этого перевернем исходное уравнение. Таким образом, округлив результат, мы получаем излучение 80 Вт. Вычитаем его из 672 и получаем 592 ватта. Чтобы округлить, прибавим 8 ватт на различные тепловые излучения от раций, водяного насоса и так далее. Итого 600 ватт. В одном ватте 860 калорий. Взяв в расчет крайний случай, работу со 100% эффективностью, необходимо производить достаточное количество льда, способное выдержать 516 тысяч калорий в час. За 4 часа набегает 2 миллиона 64 тысяч калорий. Чтобы снизить температуру 1 грамма воды на 1 градус Цельсия, требуется потеря 1 калории тепла. Для формирования льда 1 грамм воды должен потерять еще 80 калорий. Таким образом, падение температуры с плюс 38 градусов Цельсия до точки замерзания 0 градусов Цельсия влечет за собой передачу 38 калорий, плюс еще 80 калорий для замерзания. Итого, 118 калорий на каждый грамм выброшенный через выпускное отверстие. Если разделить 2 064 тысячи калорий на 118, то получается 17 497 грамм, которые надо выпустить. Это 17,5 литра или 0,175 десятитысячных кубических метров, то есть почти четверть объема ПСЖО. Это количество воды весит на земле 17,5 кг, что составляет 46% от веса рюкзака. Давайте теперь посмотрим на вещи реально. Используя эффективность 40%, Это достаточно высокий показатель для большинства механизмов. Мы получим гораздо более впечатляющие цифры, говорящие о том, что ПСЖО элементарно не вместил бы даже охлаждающий агрегат. Но в рюкзаке ведь еще находился баллон с кислородом, углекислотный нейтрализатор, аппарат для отвода влаги, емкость с водой для охлаждения, емкость с отработанной водой, теплообменник, система датчиков, рация, мощные батареи. Вам не кажется, что сконструировать такие рюкзачки под силу лишь волшебнику? Однако продолжим про охлаждение. Если мы разделим 17491 грамм воды на 240 минут, получается, что в минуту из выпускного отверстия надо было извергать примерно 70 грамм воды. И этот замороженный пар вылетал бы со изрядным свистом. И это наверняка стало бы поводом для шуток. Кто-нибудь слышал в исполнении астронавтов китовые анекдоты про выпускные отверстия? Когда астронавт спускал пар, кто-нибудь вообще обращал на это внимание? Или это нечто такое, что неприлично делать на людях? Впрочем, все это не имеет значения, поскольку теоретические выкладки порой жестоко разбиваются реальные факты. Недавно мне удалось найти схему пассажиров в разрезе. На ней контейнер для воды имеет всего 7,6 см в диаметре и 35,5 см в длину. Соответственно, объем этого контейнера равен 1600 кубических сантиметров, 1,6 литра. Этой воды хватило бы лишь на 25-30 минут при невозможной стопроцентной эффективности. Но ведь нас рассказывала нам про 4 часа. Может быть, изобретен новый способ концентрирования воды? Из всех достижений космической эры это было бы самым потрясающим. Если смотреть на вещи реально, то наши космические герои должны были носить с собой зонтик от Солнца. Защита от прямого солнечного света избавила бы их от многих проблем с перегревом, по крайней мере, пока не скакали по Луне. Однако зонтик Аля Мэри Поппинс не только подпортил бы их имидж, настоящих мачо, но и не дал бы астронавтам резвиться так, как они этого делали. А еще это могло стать указующим перстом на голый ЛЭМ, стоящий под палящим солнцем без всякой защиты. Такие проблемы НАСА были не нужны. НАСА утверждает, что вращение помогало кораблю избежать перегрева. Может быть астронавтам тоже следовало прыгать по Луне, весело кружаясь в пируэтах. Ну и такие балетные ПА вряд ли выглядели бы очень мужественно. В конце концов, единственное, что могло бы спасти их жизни, пока они прогуливались под палящим солнцем, это кондиционеры, которых у них не было. Работающие кондиционеры в скафандрах при выпуске воды в космический вакуум должны были производить фантастический эффект. Быстро расширяющийся туман ледяных кристаллов отражался бы в ярчайшем солнечном свете, и выброс ледяной крошки стал бы незабываемым зрелищем. Мы можем не сомневаться, что наши астронавты никогда не выпускали воду таким образом, поскольку ни одна из десятков тысяч фотографий, сделанных на Луне и во время выходов в открытый космос, не запечатлела ничего подобного. НАСА вряд ли могло пропустить такую потрясающую картину. Бас Олдрин писал, что в Лэме было так холодно, что ему пришлось убавить кондиционер в скафандре. С другой стороны, Колин свещал. Отведенные им два с половиной часа пролетели очень быстро, после чего они вскарабкались обратно в лунный модуль, закрыли дверь и закачали воздух в салон. Это очень странно, поскольку кондиционер скафандра, если он вообще существовал, не мог работать в условиях нормального давления внутри Лема. Он был способен функционировать только в вакууме. Закрадываются сомнения. Эти два астронавта летали на одну и ту же Луну,